Повесив трубку после разговора с Просковией, гвидон сел думать. Хмель, так по-хорошему не добравшись до головы, отодвинулся, уступив дорогу еще одной невероятной новости, которую, как он понял, узнать ему было неоткому. кого. так его ребенок погиб, Нору Харпер похоронили, Джон Харпер на свободе и ничего не знает о том, что Нора мертва. Гвидон представил себе весь этот чудовищный ком. Сразу вместе, слепленный из страшных известий, ему стало дурно. Он снова уронил себя в кресло. Закинув зад голову и, закрыв глаза, сидел он с полчаса. Затем очнулся и стал перебирать пальцами. Мысно считаю. Посчитав, поднялся, вышел в коридор и набрал номер. Это был телефон Юликовой мастерской на Октябрьской. он не знал, для чего он сейчас это делает. Чувствовал, что должен. Поэтому набрал. Но надеялся, что там никто не ответит. Через пару гудков трубку взяли, и мужской голос произнес «Алло». Это было всего лишь одно слово. А потом, как оно было сказано, чуть сдвинутый в сторону от русской интонации, по легкому «оу» на конце звука, Видон понял, кто им ответил. «Джон». — спросил он. — Простите вы, Джон, Харпер. Да, — Да-да, — подтвердил Харпер. — Это я, с кем я говорю. Меня зовут Гвидон, вы меня не знаете. А Шварц там, поблизости? — Юли Юлии? — Нет, — вежливо ответил голос. — Он сейчас в жиже. — А вас я знаю, вы муж присылы верно? — Верно, — согласился Иконников. — Я вас взять, и мне нужно обязательно с вами встретиться. Сейчас вы там еще будете? — Конечно, Гвидон. С готовностью согласился Джон. Вы знаете адрес, где я нахожусь. Я буду там через час, суховато ответил Гвидон. Дождитесь меня, пожалуйста, и дал отбой. Пока ехал, перебирал в голове варианты. Горе было общим, обоюдно страшным. Но у него подумал еще страшнее, чем у меня. Потерять жену, о которой не переставал думать все одиннадцать лагерных лет, да еще в тот момент, когда он почти вернул ее, им оставалось совсем немного до встречи, такое не пожелаешь никому. Ну, допустим, приз насчет нашего ребенка удару переживет. Я постараюсь помочь ей восстановиться силами, да и себе самому, не потерять собственность, стержень я, я еще родим, и ни одного, так и скажу, как приедет, но нора, нору не воскресишь, и ведь из могил ты не вернешь. Ну и как дальше Прискиному отцу быть прикажет? Бобылем доживать? Вдвоем? С пристрелом отцом? Дочери здесь теперь, а он там. Наверняка же выдворит если освободили. И что? Семью новую поедет заводить? А черт о чем я! Он вышел из метро и заглянул в ближайший продуктовый магазин. Взял две бутылки водки и бутылку ситро. Перед тем, к спуститься в хорошо знакомый полуподвал, успел с накатившим раздражением подумать, «Ну, почему я, а не шварик?» Ощутил, как слегка подрагивают руки. Набрал воздуха в грудь нажал кнопку звонка. Джон Харпер оказался ровно таким, каким он его себе представлял, ради что выглядел чуть постарше. Иконников решительно протянул руку. — Гвидон! — и вошел. — Я рад с вами встретиться, — Гвидон Матвеевич, вежливо улыбнувшись, проговорил Джон и отступил на шаг, чтобы пропустить гость. Это прекрасно, что вы пришли. Теперь у меня будет полное представление о родственниках. Нора погибла в автокатастрофе, — ни с того ни сего вырвалась в руку Иконникова. Ее похоронили больше месяца назад в Лондоне и сел на стул в прихожей. Не сняв с себя куртку и шапку, и не выпуская сумки с водкой из рук, и уже сидя добавил, а приз потеряла ребенка, моего ребенка, и заплакал. Во дворе мастерской, когда подходил к дому Шварц, все же не выдержал напряжение, откупорил бутылку и сделал два больших глотка. Стоял на морозе, добавил к водке глубокий вдох-выдох, заткнул горлышко газетной пробкой и только после этого стал спускаться в юликов подал Сейчас, когда он опустился на стул, эти два глотка, сложившиеся с когором и сухарем, тем самым из материного буфета, ударили на наотмашь, въехав, наконец, туда, куда потащил их ток крови. Туда, куда им и надо было с самого начала. Джон замер на месте. Гридон, не произнося больше никаких слов, плакал, слизывая слезы. Харпер медленно опустился на пол и сел рядом с Гвидоном, вытянув ноги, опершись со стену. Лицо его было неподвижно. Он смотрел в одну точку, понимая, что так оно и есть, что сказанная правда. «Не хочу жить», — выговорил он, медленно ворочая губами. «Это не должно было случиться. Так нельзя, так не бывает. Почему, за что, нора, нора моя?» «Вам надо поплакать, Джон, сквозь собственные неутихающие слезы, — с трудом выговорил Гвидон. «Станешь легче, поплачь. Разучился, выдавил себя Харпер, слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Кончились слезы. Нет больше слез. Норы нет, и слез нет. Зачем мне слезы?» «И что теперь?» — почти не слышно спросил Гвидон. «Домой поедете? Лондон?» «Норы нет». И дома нет, там нет и никогда уже не будет. И здесь не нужно, ничего не нужно. Он продолжал сидеть, как сидел, с вытянутыми перед собой ногами, переградив проход в мастерскую, словно забыл о том, что они у него есть, эти бесполезные ноги. Гвидон потянулся к сумке, вытянут оттуда початую бутылку, сдернул газетную затычку, протянул Джон. Глотните, это час нужно, сегодня сорокалины. Джон, не глядя, протянул руку в сторону Гвидона, нащупал кистью руки бутылку и поднес ее горлом к рту. Сделал глоток, потянул обратно. Отпил Гвидон, глотнув, поставил бутылку на кафельный пол. Потянул за ситро, сдернул зубами крышку, протянул Джону. Запейте! Харпер отрицательно мотнул головой и взял с пола бутылку. Отпил из горла, поставил. Сегодня ее душа найдет себе место, свою обитель. Тихо поговорил Гвидон и снял шапку. По нашему обычу, по православному. Она кто была? Католичка? Протестантка. Харпер снова отхлебнул, после чего уж не поставил бутылку на стол, оставил держать в руке, как и я. У вас тоже сорок дней отмечают, спросил Гвидон в надежде как-то вывести отца присынцы. Для Нора это не важно, сказал Джон и сделал еще один глоток. Нора всегда была святая. Саму самого рождения. Она, когда девочек наших родила, потом еще долго светилась ночью и все время радовалась, что мы все вместе. Когда мы их привезли из клиники, около норы как будто свет был вокруг головы. Я думал, показалось, а ночью проснулся и увидел, ясно, отчетливо, синий такой, сильный, ближе к фиолетовому. Я ей утром рассказал, она не поверила. Стала смеяться, сказала, что это мне приснилось. Я потом тоже так подумал, что приснилось, а сейчас понял, что нет. Настоящий был свет, самый настоящий, синий или фиолетовый. А когда мы жили в Хосте, на Кавказе, в конце войны, она мне рассказала, что видела в спальне женщину. В нашей спальне, на втором этаже, в розовом, платье, очень красивую. Когда я спал, эта женщина прошла через нее насквозь и вышло в окно. Там у нас магнолия росла под окном. Теперь мне кажется, что она всегда цвела, вечно. И длинный шлейф за ней потянулся, за женщиной этой, из легкого материала, прозрачного такого, и магнолия после этого засветилась фиолетовым, нориным светом. И она сказала, что, наверное, это тоже приснилось, но теперь же не мне, а ей самой. Но сейчас я понимаю, что не приснилось, а была. Была эта женщина, и свет был синий или фиолетовый. Он снова глотнул, так и не взяв ситру Последнего глотока псташил бутылку. Джон посмотрел на пустую емкость и молча поставил ее на пол.